Глава 7. Эпиграф. Своей судьбы единый властелин летит теперь отмщением вдохновенной под знамена карающих дружин. Счастлив, кто меч отчизне посвященный подъял за прах родных, за дом царей, за смерть в боях утраченных друзей. Вяземский, П.А. Жуковскому, В.А. О Батюшкове. 1813 год Чудесное спасение Водка лекарства от страха В Камбурге и Веймаре с раненым Раевским Дон Карлос Встреча с Гёте в театре Увлечение немецким языком Мечта о домашнем халате Прибытие в Веймар великих княгинь Марии Павлны и Екатерины Павлны Кофе с молоком Париж. Спасение Вандомской колонны. 30 октября, во время пребывания в Веймаре, батюшка вдал подробный отчет о своей боевой жизни в письме Гнедичу. Описав битву под Лейпцигом, он вспоминает не первый и не последний случай своего чудесного спасения. «В эту поездку со мной был странный случай». Я ехал с казаком, как обыкновенно. Миновав нашу армию и примкнув к Бениксоновой, я пустился далее к принцу. Вот подъезжаю к деревне. Бениксонова армия уже кончилась. Проезжаю деревню, лес, и вижу несколько батальонов пехоты. Ружья сомкнуты в козлы, кругом огни. Мне показалось, что это прусаки Я к ним.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 Подумал я бледнее, как некто над святцами. Так я заехал сам в плен. И, не говоря ни слова, поворотил коня назад, размышляя, если поскочу, то они дадут по мне залпы тогда прощай, гнедич. И птички для меня в последнее пропели. Нет, лучше шагом. А вось они меня примут за баварца, за итальянца, хуже за француза, если хотят только не за русского. Сказано, сделано». «Что с вашим благородием сделалось?» «Как плат побледнели!» — сказал мне мой казак. «Уж ли это неприятель?» «Молчи, урод!» — отвечал я ему на ухо. Отъехал несколько шагов и встретил австрийского офицера. «Ради всех маравских, семигорских, богемских, венгерских и круатских чудотворцев скажите мне, что это за войско? Какие саксонцы, где я и куда вы едете? Бассамарата!» «Тара-тара!» — скричал мой венгер. «Это саксы, что вчера передались с пушками и с конями». Я отдохнул, как гора с плеч. Воротился назад, пожелал новым товарищам доброе утро и хохотал с ними во все горло, рассказывая мою ошибку и запивая их водкою «Мой страх и отчаяние». Примечание батюшков «Сочинение том-второй» Москва, 1989 год, страница 261, конец примечания. О раненом Раевском батюшка впишет. Подъезжая к Наумбургу, ему сделалось хуже. На другой день еще хуже. К Ране присоединилась горячка. Боль усилилась, и он остановился в деревне неподалеку маленького городка Камбурга, где лежал семь дней. «Я был в отчаянии и умирал со скуки в скучной деревне. Наконец мы перенесли генерала в и ему стало легче, хотя рана и не думает заживать. Кости беспрестанно отделяются, но лекарь говорит, что он будет здоров. Дай бог, этот человек нужен для Отечества». Батюшков так соскучился по книгам, театру, просто по безмятежным прогулкам в аллеях парка, что с удовольствием описывает те мирные радости, которые предлагал русским офицерам легендарный гетовский Веймар. «Немцы любят русских, только не мой хозяин, который меня отравляет ежедневно дурным супом и вареными яблоками. Этому помочь невозможно. Ни у меня, ни у товарищей нет ни копейки денег в ожидании жалования». В отчизне Гёте, Вилланда и других ученых я скитаюсь как скиф. Бываю в театре изредка. Зала не дурна, но бедно освещена. В ней играют комедии, драмы, оперы и трагедии. Последние очень недурно к моему удивлению. Дон Карлос мне очень понравился, и я примирился с Шиллером. Характер Дон Карлоса и королевы прекрасный». О комедии и опере ни слова. Драмы играются редко по причине дороговизны кофе и съестных припасов. Ибо ты помнишь, что всякая драма начинается завтраком в первом действии и кончается ужином. Здесь лучше всего мне нравится дворец герцога и английский сад, в котором я часто гуляю, несмотря на дурную погоду. Здесь Гёте мечтал о Вертере, о нежной Шарлотте. Здесь виланд обдумывал план Оберона и летал мыслью в области воображения. Под сими вязами и кипарисами великие творцы Германии любили отдыхать от трудов своих. Под сими вязами наши офицеры бегают теперь за девками. Всему есть время. Гёте я видел мельком в театре. Ты знаешь мою новую страсть к немецкой литературе. Я схожу с ума на Фоссовой Луизе. Надо бы начитать ее в оригинале и здесь, в Германии. Примечание. Батюшка в сочинении. Том 2. Москва, 1989 год. Страница 262. Конец примечания. Об увлечении немецкой литературой он пишет и сестре. «Знаешь ли мою новую страсть?» «Немецкий язык. Я ныне, живучи в Германии, выучился говорить по-немецки и читаю все немецкие книги. Не удивляйся тому. Веймар есть отчизна Гёте, сочинителя Вертера, славного Шиллера и Вилланда. Здесь прекрасная библиотека, театр и английский сад, в котором часто гуляю, ибо снегу здесь почти нет во всю зиму, а на Рейне еще менее. Жаль, что у меня мало денег». Бедности на войне досаждает батюшкову не на что купить, не то что книги, но и белье. Он пишет сестре, что весь обносился бельем и признается, что мечтает о домашнем халате. «Приготовь мне дюжину рубашек домашнего тонкого полотна с батистом, двенадцать пар платков, поболее простынь, чулок и прочего» и, если можно, щегольской халат на вате, в котором я буду отдыхать от трудов военных. Примечание Батюшков. Сочинение. Том 2. Москва, 1989 год. Страница 266. Конец примечания. В письме Гнедичу Батюшков подробно рассказывает и о светской жизни русского Веймара. Третьего дня приехала в Веймар великая княгиня Мария Павловна. Я был ей представлен с малым числом русских офицеров, здесь находящихся. Она со всеми говорила и очаровала нас своей приветливостью и, к общему удивлению, на русском языке, на котором она изъясняется лучше, нежели наши великолепные петербургские дамы. Примечание. мария Павловна, 1786-1859 годы, дочь императора Павла I, супруга великого герцога Карла Фридриха Саксон-Веймар-Эйзен-Загского. Конец примечания. Вчера прибыла сюда великая княгиня Екатерина Павловна. Примечание. Екатерина Павловна, 1788 год. 1819 годы дочь Павла I Петровича, вдова герцога Петра Фридриха Ольденбургского, с 1816 года замужем за королем Вюртенберга Вильгельмом I. Конец примечания. Мы были ей представлены. Мое имя, не знаю почему, известно ее высочеству, и я имел счастье говорить с нею о егерском полку, в котором она всех офицеров помнит. Князь Гагарин нас представлял. Я ему обрадовался как знакомому и провел с ним утро у Раевского. В свободное ему время постараюсь с ним увидеться и поговорить о тебе и о петербуржских знакомых. Батюшкову хочется рассказывать и рассказывать, но не на одной лишь бумаге, а глаза в глаза. Когда придет желанный мир и мы снова засядем с тобой у камина, раскурим наши трубки, нальем по чашке чаю, а он теперь нам в диковину, и станем рассказывать о том о сем и небе шума. Я и не пропущу ни одного приключения, ни одного обеда, ни одного дурного ночлега. Я все перескажу. В ожидании всего счастливого времени для отдыха ездим мы в Эрфурд, любоваться бомбардированием города прусаками храбрыми прусаками пьем жидкий кофе с жидким молоком, обедаем в трактире по праздникам, перевязываем генерала ежедневно, ходим зевать один к другому, бронимся и спорим о фураже. Примечание батюшков. Сочинение. Том 2. Москва, 1989 год. Страница 262-я. Конец примечания. Это все, конечно, проза. А стихи пришли, когда все-таки выпал снег. Какие радости в чужбине! Они в родных краях, Они цветут в моей пустыне И в дебрях, и в снегах. Отдайте ж мне мою свободу! Отдайте край отцов, Отчизны в юге непогоду! На родине мой кров, покрытый в зиму ярким снегом. Ах, дайте мне коня! Туда помчит он быстрым бегом и день и ночь меня!» 2 января 1814 года русские войска переправились через Рейн и вошли на территорию Франции. Из письма батюшка Вагнедичу, написанного 16 января из деревни Фонтан в департаменте Верхний Рейн,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 и дружественно прощался с Германией, которую мы оставляли, может быть, и надолго, с жадностью смотрел на предметы меня окружающие и несколько раз повторял с товарищами «наконец мы во Франции». Эти слова «мы во Франции» возбуждают в моей голове тысячу мыслей, которых результат есть тот, что я горжусь моей родиной в земле ее безрассудных врагов. В этой стороне Альзаса жители говорят по-французски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 подчивают вином, салатом, яблоками и часто говорят, трепля по плечу, «Вы êtes des braves, Jean, monsieur!» Примечание. «Вы хорошие люди, господа!» Французской. Конец примечания. Хозяйка, старуха лет 60 спрашивала меня в день моего прибытия, «Мне monsieur, sont-ils critiquants comme nous autres?» Примечание. Но русские месье христиане ли они, как мы? Французский. Конец примечания. Этот вопрос можно сделать им, но я промолчал. Впрочем, я не могу надевиться их живости скорым и умным ответом. Скажу более их учтивости и добродушию. Надо обновидеть, с каким любопытством они смотрят на наших гренадер, а особливо на казаков, как замечают их малейшие движения, их разговоры. «Все так, любезный друг, но сердце не лежит у меня к этой стороне. Революция, всемирная война, пожар Москвы и опустошение России меня навсегда поссорили с отчизной Генриха IV, Великого Росина и Монтаня». Примечание. Батюшков. Сочинение. Том. Второй. Москва, 1989 год, страница 266-я. Конец примечания. Первыми в наших войсках увидели на горизонте Париж в колонне командовавшего ангардом главной армии генерала Раевского. 19 марта 1814 года русская армия вошла в Париж. Из близких батюшкову людей до столицы Франции дошел... Юный Петр Оленин. Возможно, они увиделись в Париже. 19 марта отмечалась потом в лениных долгие годы. «Поздравляю тебя, мой друг Петр», писал в десятилетнюю годовщину этого события Алексей Николаевич сыну. «Со днем знаменитого входа русского воинства под начальством личным царя русского в город Париж». Торжество, в котором и ты участвовал, мой друг. Как мало уже людей осталось, которые были свидетели или действующие лицы исполинских усилий России в блестящие для нее времена. Точно известно, что виделся батюшка в Париже с Денисом Давыдовым. Позднее батюшка вспоминал их горячие философские споры. О чем именно спорили, сказать трудно, но можно догадаться, что каждый остался при своем мнении. В одном из писем 1815 года, вспоминая встречи с Денисом Васильевичем в Париже, Батюшков отмечает, что «глубокий ум нашего милого рыцаря затмевается иногда, когда он вздумает говорить о метафизике». Примечание батюшка в сочинении том 2, Москва, 1989 год, страница 325. -е. Конец примечания. Через день-два после взятия Парижа Батюшков оказался рядом с вандомской колонной в тот момент, когда ревностные французские монархисты взялись за ее снос, считая, что русские не сделали этого лишь за недосугом. Для них было полной неожиданностью, что русские офицеры воспрепятствовали сносу Александр I распорядился выставить для охраны колонны караул. Одним из тех, кто пытался объяснить французам ценность памятников для истории народа, был русский поэт. Когда он восседал на лошади, от него было не оторвать глаз. Мягкие черты лица, белокурые длинные волосы, спадающие на эполеты, изящество жестов. Через 30 лет у вандомской колонны будет стоять другой русский поэт, двадцатилетний Аполлон Майков. Он обнаружил то же почтение к памятнику французской истории, которое проявил Батюшков. Колонна вандомская — самая высочайшая из парижских колонн. Прекрасная мысль поставить наверху этой колонны маленького капрала, записал Майков в дневнике. Затем он сравнивает вандомскую колонну с петербургской Александровской колонной. Как по мысли, так и по выполнению. Эта статуя лучше ангела в длинной глупой рясе, поставленного на Александровской колонне. Примечание. Майков. Путевой дневник 1842-1843 годы Итальянская проза. Санкт-Петербург, 2013 год. Страницы 36-37. Конец примечания. Молодые люди во все времена судят о делах предков с безапелляционностью. Вот и юный Майков, написавший годы спустя «Светлый ангел упования пролетает над толпой». Глубокомысленно заключает, что на Александровскую колонну надобно было поставить не ангела, а статую Александра Пусть бы два соперника имели бы на двух концах Европы одинаковые монументы Ибо славы отнять ни у того, ни у другого нельзя Пусть бы переглядывались между собою Примечание Майков Путевой дневник 1842-1843 годы итальянская проза, Санкт-Петербург, 2013 год, страницы 36-37, конец примечания. Эта идея, должно быть, понравилась бы Льву Николаевичу Толстому в период работы над двойной миром, но в 1814 году никому из русских людей не пришло бы в голову ставить на одну доску Наполеона и Александра. 17 мая 1814 года батюшка пишет из Парижа Вяземскому «При всяком отдыхе я думал о тебе и о России. Я с удовольствием воображаю минуту нашего соединения. Мы выпишем Жуковского, Северина, возобновим старинный круг знакомых и на пепле Москвы в объятиях дружбы